Да, инкарнационная техника Сноу Фэйри жертвовала всем ради разрушительной мощи. Да, Айвори Тауэр отключил их инкарнацию, но Харуюки никак не мог поверить, что закалённые в боях элементы и триплексы погибли от одного единственного удара. Покопавшись в памяти, Харуюки и вовсе осознал, что впервые увидел гибель Фука, Утай и Акеры в ускоренном мире. Хараюки чуть было не выдохнул второе «нет», но тут звук раздался в пятнадцатый раз. Хараюки шумно вдохнул и мысленно пересчитал товарищей. В клетку попали все 16 аватаров боевого отряда. Хараюки спасся вместе с Чиури, так что внутри осталось 14. Значит, пятнадцатым мог умереть только «Айвори Тауэр». Других вариантов нет. Чтобы не дать Нега Небилас сбежать из Ледникового периода, он сам вошёл в зону поражения, заблокировал Инкарнации, а затем тоже погиб от Брайникла. Да, мощь Инкарнации снова Фейри пугала, но ещё сильнее устрашала решимость Белого Легиона пожертвовать не просто союзникам, а де-факто вторым человеком в Легионе, чтобы достичь цели. Их решимость обезглавить Нега и навсегда изгнать его из ускоренного мира. «Все они!» Сквозь слезы прокричала Чиури, прижатая к груди Харуюки. Харуюки пытался отыскать слова, которые помогли бы успокоить чудом избежавшую гибели подругу детства. Но его мысли в очередной раз прервала предупреждение Метатрон. «Слуга, нас преследуют!» «Что?» Харуюки повернул голову, не сбавляя скорости. действительно Параллельно с ним, ничуть не уступая в скорости, прыгала по крышам какая-то чёрная фигура. Но как бы быстро не двигался загадочный противник, до станции Синагава оставалось уже меньше 500 метров. Харуюке ничто не мешало пролететь сквозь портал и исправить положение. Дело в том, что после пробуждения в реальном мире он оказался бы в автобусе, едущем по улице Мэйдзи. Там, на парус Чиюри, они отключили бы нейролинкеры Фука и всех остальных. А как только аватары исчезнут с неограниченного поля, пропадёт и угроза бесконечного убийства. Вероятно, осциллатории предвидели такое развитие событий, поэтому послали одного бойца следить за возможными беглецами. Впрочем, противник не остановил бы Харуюки. Ничто не могло помешать ему добраться до портала и спасти друзей. Он изо всех сил работал крыльями, сжигая оставшуюся энергию. Перед глазами уже выселся небоскреб, с которым в ходе реконструкции 2020-х годов слилась станция Синагава. Портал находился на первом этаже, сразу после входа. Из-за веса Лаймбелл Харуюки не мог развить максимальную скорость, но всё равно не дал бы преследователю настичь себя. Отбросив все сомнения, Харуюки попытался ускориться ещё сильнее, чтобы преодолеть последние 300 метров, но тут... «Кроул, смотри!» Пронзил слух Хоруюки на редкость встревоженный голос Метатрон. В следующий миг увидел, что вход в здание перегородила чёрная масса, судя по очертаниям биологического происхождения. Масса беспокойно ворочалась, словно чувствуя приближение Хоруюки. Многочисленные головы на длинных шеях вырастающих из приземистого туловища, светили красными глазами. Почти десятиметровое чудовище относилось не менее, чем к звериному классу. «Это, Это высокоуровневое существо типа гидра. гидра. Вам с ним не справиться!» Как правило, Метатрон предлагал идти напролом, какой бы сильный противник не вставал на пути. Но сейчас настойчиво требовало остановиться. Однако единственный путь к порталу пролегал через зону досягаемости энами. Чёрт, почему? Ну почему в самый нужный момент прямо перед порталом разлёгся высокоуровневый Эннами? На мгновение Харуики стиснул зубы от досады, но затем шумно вдохнул. Он здесь не случайно. Чтобы не дать Неганебилос покинуть неограниченное поле, Белый Легион привёл к небоскрёбу энами и оставил у входа подобно тому, как в своё время его легионеры вытащили энеми легендарного класса Архангел Метатрон из глубин лабиринта под парком Сиба и посадили его на вершину Токио Меттаун Тауэр. Приглядевшись получше, Хароюки заметил на центральной голове энеми серебристую корону, впивавшуюся в плоть чудовища острыми шипами. Точно такой же венок в своё время подчинял воле Белого Легиона и Метатрон. «Неужели они решили зайти так далеко?» – простонал Харуюки, тормозя расправленными крыльями. Портал на станции Синагава не единственный, но наверняка все близлежащие выходы тоже сторожат сильные энами. Что ещё важнее, у Харуюки почти не осталось энергии. Он должен был приземлиться и восполнить шкалу. Харуюки мельком глянул за спину, Затем долетел до крыши отеля неподалёку от станции и приземлился на неё. Едва ли преследователь упустил его из виду, но Харьюки не думал, что загадочная фигура сможет взобраться по стальной стене, лишённой каких-либо выступов. Поставив лаймбол на ноги, Харьюки тихо спросил. «Чью, ты цела?» «Ага, со мной всё хорошо. Я не получила урона», – твёрдо ответила она, – Но тут же повесила голову. «Но... все остальные... они...» Харуюки молча положил руку на её спину. Даже сквозь твёрдый доспех Аватара он ощутил мелкую дрожь. Он был потрясён не меньше неё. Ему и в страшном сне не могло присниться, что один удар, пусть и составленный из трёх разных инкарнаций, сможет за несколько мгновений уничтожить всех офицеров Проминенс и Неган И всё же он не мог стоять и бездействовать. Через час аватары воскреснут, и их наверняка вновь бьют той же инкарнационной комбинацией. Фука и прочие высокоуровневые аватары наверняка имели внушительный запас очков. Но что насчёт эш-роллера, шоколад и прочих? Хараюки понимал, что должен как можно скорее вернуться в автобус и отключить их нейролинкеры. «Метатрон, где второй поблизости портал?» Тихо спросил он, продолжая обнимать Чьюри. трехмерная иконка пролетела перед глазами Харуюки и указала крылом на юго-запад. Там, «Там, в там, километре отсюда. отсюда». Харуюки быстро начертил в голове карту района Минато и расставил на ней местные ориентиры. «Станция, Станция Готанда». «Но слуга, слуга скорее всего». всего... Вот, вот. Харуюки сразу понял, что попытается сказать Метатрон и перебил её. «Да». Наверняка там тоже сидит какой-нибудь сильный энеми. Возможно, лучше долететь до какого-нибудь дальнего портала. С высшего уровня я могла бы увидеть, возле каких порталов нет существ. Но снова Фейри способна вмешаться с любого расстояния. Если ей удастся разрубить нашу с тобой связь, всё станет ещё хуже. Да вот Метатрон трудно было оспорить. В настоящий момент она осталась единственным козырем в противостоянии с осциллаторией. Едва ли Белый Легион тоже смог заручиться всесторонней поддержкой эннами уровня Четырёх Святых. Метатрон следовало беречь как зеницу Ока, не говоря уже о том, что Харуюки даже эмоционально не выдержал бы расставания с ней. А это значит о разведывательных вылазках на высший уровень прямо сейчас не могло идти и речи. «Как только я восстановлю энергию, мы полетим на юг до Кавасаки», «Уж за пределами Токио они энами точно не расставили. Надеюсь», – пробормотал Хоруюки, стараясь убедить не только других, но и себя. Затем он убрал руку со спины Чиюри и огляделся по сторонам. Крыша отеля пустовала, однако её края украшали всякие объекты, соответствовавшие вентиляционным трубам и солнечным панелям из реального мира. Пожалуй, они помогли бы вернуть хотя бы часть энергии. «Подожди здесь», — сказал он Чиюри и шагнул в сторону ближайшего объекта. Но внезапно иконка Метатрон на левом плече Харуюки вдруг вспыхнула. Он сразу понял смысл предостережения и схватился за рукоять ясного клинка. В правом углу поля зрения что-то сверкнуло. Когда Харуюки понял, что заметил блик, порожденный алым лучом рассвета, Его рука уже извлекла клинок и взмахнула им снизу вверх. Громко звякнула лезвие, мгновением ранее оцарапавшее остроконечную шляпу был. Отлетев от клинка Харуюки, в крышу вонзился шестигранный металлический стержень с вытянутым острием, так называемый босюрикем. Стальная поверхность поблескивала влагой подозрительного цвета. Вероятнее всего, это был яд. «Кто здесь?» крикнул Харуюки, стоя лицом на север, спиной к спине Чьюри. Ответ, впрочем, был практически очевиден. Наверняка их атаковала фигура, преследовавшая аватаров от храма Сингакудзи. Наконец, за одной из вентиляционных труб выплыл силуэт. Маска аватара скрывала всё, кроме глаз. Лёгкий доспех напоминал японскую броню. Она не закрывала шею и руки у самых плеч, Но внутреннее тело Аватара прикрывала ещё и тонкая кольчуга, словно сплетённая из проволоки. Тёмно-серый с синим отливом, цвет доспеха лишь подчёркивал общее впечатление от Аватара. «Ниндзя?» – прошептала Чьюри позади Харуюки. Похожий на ниндзя Аватара не ответил ей, как не ответил и на вопрос Харуюки. Вместо этого он засунул правую руку под нагрудник и вытащил ещё два босирюкена как две капли воды, похожих на тот, что торчал с крыши. С учетом того, что город демонов не позволял заходить внутрь большинства зданий, синий ниндзя получается карабкался несколько десятков метров по отвесной стене. Уже одно это ставило его в разряд противников, в бою с которыми шутки плохи. Но Хараюки не мог проиграть. Ни за что. «Хару, не беспокойся за меня! Я смогу себя защитить!» Тихо шепнула Чири резко отпрыгнула и встала в стойку. Хароюки молча кивнул и выставил меч перед собой. До сегодняшнего дня он не использовал ясный клинок. Бонус за шестой уровень в настоящем бою. Если говорить откровенно, на фоне привычного боевого стиля, основанного на единоборствах, он фехтовал попросту неуклюже. Однако меч всё равно достал не просто так. Увидев серебристый клинок, Ниндзи завёл левую руку за спину и извлёк из чёрных лакированных ножен короткую шиноби-катану с одной кромкой и прямую, как и полагается. Ниндзи стоял против двух аватаров, вооружённой короткой катаной и парой сюрикенов, но вёл себя так, словно не ощущал ни малейшего давления. Он спокойно приблизился к ним на три шага и исчез. Вернее, на невероятной скорости отскочил вправо, Глаз еле успел уловить оставшийся в воздухе синий след. Хараюки прыгнул в противоположную сторону и в полёте попытался вновь отыскать противника взглядом. Но не смог. Спрятаться в центре крыши было негде, но огромная открытая площадка пустовала. Ниндзя скрылся с глаз Хараюки за мгновение, которого бы никак не хватило, чтобы добежать до края. На миг всё замерло, а затем... «Снизу, слуга!» молнии пронзил мозг Харуюки мысленный голос Метатрон. Однако под ногами Харуюки видел лишь характерный для города демонов стальной пол, да протянувшуюся от небоскрёба на востоке длинную тень. Именно из этой тени синие ниндзи и показался, издав еле слышный всплеск. Выскакивая, он взмахнул клинком горизонтально, нацеливаясь на правую лодыжку Харуюки. Если бы вертикальный выпад ясным клинком задержался хоть на десятую долю секунды, противнику удалось бы отрубить Харуюки ступню. Чудом остановившая рубящий удар лезвия оглушительно заскрежетала и спустила сноп искр. Харуюки изо всех сил сжимал рукоять меча, даже и не думая о контратаке. Тем не менее ниндзя не стал бороться с отдачей и продолжать. Покинув тень, он в несколько легких прыжков отдалился от Харуюки. Харуюки извлек клинок, вошедший краем острия в сталь пола, затем потрогал тень носком спасенной ноги. Ощущения подтвердили, что пол крыши невероятно крепок. Подошва не проваливалась. Иными словами, ниндзя использовал либо способность, либо спецприем. Скорее всего, до крыши отеля он добрался точно так же. И знал, с какой техникой имеет дело. Он посмотрел точно на неразговорчивого ниндзя и глухо произнес. «Ты использовал силу Блэк -Вайса. И, наконец-то, синий ниндзя отреагировал. Тусклые линзы прищурились. «Истинно так!» Раздался хриплый голос, похожий на вой метели. «Тайны ходьбы по теням я перенял от моего учителя!» Так значит, ты признаёшь, что Блэквайз из Общества Исследования Ускорения состоит в осциллатории universe Хараюки надеялся нанести мощный психологический удар, но ниндзя даже не вздрогнул. Сиё знание бесплодно, ибо вам уготовано обнуление. Холоднокровно объявил он, и тёмно-серые линзы на мгновение вспыхнули ледяным светом. В документе, который рассылала Черноснежка, Никакие ниндзя не упоминались. Отсюда следовало вывод, что Харуюки сражался не с офицером Белого Легиона. Впрочем, пусть ниндзя даже окажется бойцом уровня Глэйсер Бегемота или Сноу Фейри, Харуюки не собирался проигрывать никому. Фука, Ута и остальные пожертвовали собой, чтобы Харуюки и Чиюри смогли спастись. Пусть враги заблокировали все окрестные порталы, Харуюки должен был найти путь в реальный мир и спасти друзей из смертельной западни. Наполнив тело решимостью, Харуюки перехватил клинок. В ответ ниндзя беззвучно выставил перед собой короткую катану.